Библиотека Ашурбанипала найденная археологами в середине XIX века, является одним из основных источников современных знаний ашумеро-аккадской мифологии. Сказания о сотворении мира. Осиро-Вилонское сказание о сотворении мира по традиции называется «Энуме-Элиш». Это первые слова сказания, и означают они «когда вверху». «Когда вверху» не названо небо, а суша внизу была безымянна. Перевод Афанасьевый. Эти строки отражают представление о том, что если небо и суша еще не были названы, то они реально и не существовали. Мир представлял собой первобытный хаос в виде двух стихийных сил – праматери Теамат и первородного Всесотворителя Апсу. Асира – Вавилоняне, как и большинство древних народов, представляли себе хаос как водную стихию. Тиамат значит море, а Апсу – бездна. Именем Апсу также называли бескрайний пресноводный океан, который, по мнению жителей Месопотамии, окружал землю. Возникновению такого образа, вероятно, способствовала местная природа. Из-под земли выступали пресные воды, окружающие равнинные плодородные участки. Тиамат и Апсу – Воды свои воедино мешали, и в глубине этих вод зародилась первая божественная пара Лахму и Лахаму. Эти первые бог и богиня были огромного роста и чудовищного обличия. И детьми стали бог Аншар и богиня Кишар – круг неба и круг земли. Скорее всего, они олицетворяли горизонт – две неразрывно связанные линии, разделяющие небо и землю. Аншар и Кишар породили многих богов, которые, в свою очередь, произвели обширное потомство. В конце концов, боги так расплодились, что своей суетой стали досаждать Тиамат и Апсу. Тиамат, будучи снисходительной матерью, терпела, хотя были тягостные их повадки. Апсу же оказался не столь терпелив. Он объявил Тиамат, «Мне днем нет отдыха, покоя ночью. их погублю я «Дела их разрушу». Разъярившаяся Тиамат накинулась на супруга. «Как? Порождение свое уничтожим. Пусть дурных пути дружелюбно помедлим». Но советник Апсу по имени Муму поддержал его жестокое намерение. «Уничтожь, отец мой, их злые повадки. Будут дни твои мирны, будут ночи покойны». Младшие боги, узнав о грозящей им опасности в страхе, заметались, а потом затихли, безмолвно сидели. Эйя, бог мудрости, решил спасти своих братьев. С помощью заклинания он наслал на Апсу непробудный сон, оковал его и предал смерти. Над поверженным Апсу Эя воздвиг для себя храм, в котором вступил в священный брак с богиней Дамкиной и породил сына великого бога Мардука. Божественная сущность Мардука проявилась сразу. Его лик был прекрасен, сверкали взгляды, изначально властно-царственно поступь. У Мардука было четыре всевидящих глаза и четыре всеслышащих уха, изо рта извергалось пламя, а тело окружали 50 сияний. Бог неба Ану в подарок новорожденному создал 4 ветра, розу, ветров, вихри и ураганы. От этих вихрей и ураганов не стало покоя Тиамат и ее старшим детям, древним богам. Возроптали боги, стали упрекать Тиамат в том, что она не пришла на помощь, сидела молча, когда был убит Апсу, а теперь равнодушно смотрит на страдания своих старших детей. «Нас, что так маются, нас ты не любишь, сразись, отомсти за Апсу». Тиамат стала готовиться к сражению. Она создала страшных змеев и исполинских чудовищ с острыми клыками и ядовитой кровью. Увидевший их падает без силы. Если битву пойдут, то уже не отступят. Свои грозные создания Итиамат окружила сиянием, приравняв их к богам, а во главе войска поставила бога Кингу объявив его своим супругам и вручив ему таблицы судеб, определяющие миропорядок. Боги, против которых Тиамат собирала свое страшное войско, тоже готовились к сражению. Они думали, что Эйя, уничтоживший могучего абсу без труда усмирит ярость Тиамат. Бог Ану... Отправился на разведку и для переговоров с Теомат, но, увидев ее в окружении несметного числа свирепых чудовищ, Анну был так устрашен, что не посмел даже приблизиться к ней. Долго размышляли и советовались младшие боги, как противостоять им грозной силе, и, наконец, вспомнили о юном Мордуке. Мордук предстал перед советом богов. Он согласился выйти на бой с Теомат, но потребовал, чтобы его причислили к высшим богам. Если я мстителен за вас стану, соберите Совет взве мой жребий, Мо слово как ваше дорешает да судьбы. Боги наделили Мардука великой силой, чтобы он мог убедиться в обретенном могуществе. Они положили между собой звезду и сказали Мардуку: « Промолви же слово, Звезда да исчезнет. Вернись, прикажи и появится снова. И Мордук это совершил. Затем он стал готовиться к бою. Он сам сделал тугой лук и острые стрелы, сплёл прочную сеть, чтобы уловить в нее Тиамат. Ужасом, словно плащом, он покрылся, и на колеснице, запряжённой вихрями, к Тиамат яростный путь свой направил. Тиамат исполнилась страхом и злобой. Взревела, вверх взвелась, поскольку Тиамат, персонифицированная стихийная сила, битва с ней, достигла масштабов космического катаклизма. Мардуку удалось опутать Тиамат сетью. Она в ярости разинула пасть, и Мордук вогнал ей в чрево один из ураганов. Тело Тиамат раздулось, Мордук нутро ее взрезал, завладел ее сердцем, Ее он осилил, ей жизнь оборвал он. Войско Тиамат разбежалось, а тех, кто не успел убежать, Мордук захватил в плен. Среди пленников оказался и предводитель войска, супруг Тиамат Кингу. Мордук заключил Кингу в оковы и приставил к нему сторожем демона смерти. Таким образом, первоначальный хаос был окончательно побежден, и Мордук стал творить мир. Строительным материалом ему послужило тело Тиамат, он разрубил его пополам, словно ракушку, из одной половины сделал небо, из другой землю. Череп Тиамат стал горой, а из ее глазниц потекли две великие реки – Тигр и Ефрат. В одном из древних списков поэмы к этому месту сделано примечание «Тигр – ее правое око, Ефрат – левое око». На Неве Мордук создал планеты и звезды, и каждую посвятил какому-нибудь Богу. Планетой самого Мордука стал Юпитер. В Вавилонине считали, что Юпитер держит перекрестие неба и земли и является центром Вселенной. Мордук Определил ход Луны и Солнца, разделил год на 12 частей и на небе начертил рисунок, то есть создал зотиакальные созвездия. Увидев устроенный таким образом мир, все боги стали славить Мордука, но он еще не закончил творение. Мардук в сердце задумал, в уме замыслил. «Кровь соберу я, скреплю костями, создам существо, назову человеком». По решению Совета Богов Пленный Кенгу был казнен, из его крови созданы люди. Мардук назначил человеческому роду служить богам, чтоб те отдохнули. Довольные боги преисполнились благодарности к Мордуку. «Ныне, владыка ты наш, как вольности нам ты назначил, благодарностью нашей тебе что еще будет?» Они решили воздвигнуть для Мордука на небе храм небывалых размеров и красоты. Целый год лепили боги кирпичи для строительства, еще год строили. Храм нарекли Вавилон, что значит «Божьи врата». Свою столицу вавилоняне считали земным отражением этого небесного храма. Мордук устроил для всех богов торжественный пир, и боги признали его верховным владыкой поклялись водой и илем, горло коснувшись, над всеми богами ему дали царение. А людям повелели почитать богов, строить для них храмы и приносить жертвы. Предположительное время создания мифа о сотворении мира середина II тысячелетия до нашей эры, но большинство сохранившихся записей его вариантов относится к более позднему времени, не ранее I тысячелетия до нашей эры. Сказание в значительной степени посвящено истории возвышения Мордука над остальными богами. Первоначально Мордук был местным божеством Вавилона. Когда же Вавилон стал столицей могущественного государства, Мордук оказался во главе официального пантеона. Таким образом, сказание о сотворении мира имело политическое значение. Жрец ежегодно оглашал его от начала до конца в храме Мордука перед его статуей, в четвертый день Нового года».